Глава седьмая. Новость о египтологе и неожиданный союзник. Когда Костя вернулся, Инна Витальевна уже заканчивала объяснять новую тему и даже не взглянула на него. Скоро прозвенел звонок, и все стали выходить из кабинета. «А ты задержись, Куликов», — сказала Инна Витальевна. Костя медленно подошел к ней, опустив голову. «Что с тобой случилось?» — спросила она не с раздражением, — как он ожидал, а с беспокойством. И что он может ответить? Рассказать о мумии за окном? О ее проклятии? И обо всем, что из-за этого стало происходить в его жизни? Если даже Митька не поверил, то что уж говорить об Инне Витальевне? Она ведь физик, и уж точно не верит ни в какой загробный мир. Мне казалось, что я хорошо выучил тему. А на самом деле... На самом деле я вчера прочитал параграф только один раз, поэтому к утру все забыл. — ответил Костя и даже не покраснел, потому что сказал правду. — Да, ему не пришлось врать, он просто не договорил кое-что. То, над чем любой физик разве что посмеялся бы. — Ладно, Куликов, к следующему уроку подготовишься, пока я не буду ставить оценку. И если у тебя все же появились какие-то проблемы, помни, что ты всегда можешь рассказать о них мне или классному руководителю. Да и вообще, любому учителю. Мы ведь здесь для того, чтобы не только преподавать школьную программу но и помогать ориентироваться в жизни. Хорошо. Спасибо вам, Инна Витальевна. Костя был благодарен учительнице за такие слова, хотя и знал, что даже после них вряд ли осмелится поделиться с ней всем, что произошло за последнее время. Если уж рассказывать об этом, то только Петровичу, хотя бы потому, что ему точно что-то было известно, только вот он почему-то об этом молчал. Как будто он так же, как и я, чего-то боится, Подумал Костя и решил, что надо будет как-нибудь все-таки расспросить Петровича о фараонах, их тайнах и проклятиях. В коридоре было шумно, потому что перемена пока не закончилась. Костя пытался взглядом отыскать Митьку, чтобы поговорить, но его нигде не было видно. Костя подумал, что, возможно, Митька теперь будет избегать его из-за того случая, с неудавшимся показом мумии, и ему стало грустно. А потом снова страшно. Может, Проклятие мумии заключается еще и в том, чтобы забрать у него лучшего друга, тогда бороться с ней будет еще сложнее. Без союзников, тех, кто тебе верит и готов вместе преодолевать все препятствия, очень сложно чего-то добиться. Костя знал об этом из приключенческих книг, в которых искатели сокровищ, например, ничего не находили или и вовсе погибали, если оставались без друзей и напарников. Точно так же и он может потерпеть неудачу, если Митька от него отвернется. В плохом настроении, опустив голову, Костя подошел к окну в коридоре и прижался лицом к стеклу. Так он стоял некоторое время, пока кто-то легонько не тронул его за плечо. Обернувшись, Костя с удивлением увидел Таю. В классе она всегда была незаметной тихоней. Из-за этого ее даже иногда называли призраком. Внешность у нее тоже была какая-то призрачная. Бледная, почти прозрачная кожа, водянисто голубые глаза, две тонкие косички светлых волос. Училась она средне, без особых успехов, но и без хвостов. У нее не было подруг, она вообще почти ни с кем и никогда не разговаривала. Только когда учителя спрашивали ее на уроках. Поэтому Костя ожидал увидеть рядом с собой кого угодно, но уж точно не призрака класса. «Что-то случилось», Спросил Кости, потому что, во-первых, Тая ничего не говорила, а во-вторых, если уж она подошла к нему впервые за все время учебы в одном классе, то наверняка должно было случиться что-то особенное. «Да нет, ничего такого. Просто я хотела спросить о твоем реферате», сказала Тая тонким голоском, так будто колокольчики прозвенели. Костя насторожился, и ему почему-то сразу стало не по себе. «О каком реферате?» — спросил Костя, сделав вид, что не понимает, о чем речь. — По истории ты собирался рассказать о неизвестном фараоне, но у тебя с тобой что-то произошло, и ты не смог. — А, ты об этом. Так мне Илья Петрович сказал поменять тему, теперь я буду писать другой реферат, — сказал Костя таким тоном, чтобы Тая поняла, что он не хочет продолжать разговор, и отвернулся к окну. И почему ей вдруг вздумалось расспрашивать его о случае с рефератом? «У него и так столько проблем из-за мумии, проклятия фараона Ора и всего остального, а тут еще Тая со своими вопросами. Сейчас вообще не до нее. Надо найти Митьку и поговорить, рассказать ему все от начала до конца и спросить совета». Сам Костя не знал, что ему с этим всем делать. Он обернулся, думая, что Тая уже ушла, но она по-прежнему стояла рядом, смотрела на него так, будто хотела еще о чем-то спросить». Костя даже собрался было сказать ей что-то грубое, чтобы она наконец ушла, хотя обычно он был вежлив с девчонками. «Костя, а ты можешь рассказать, что тебе удалось узнать об этом неизвестном фараоне? Мне очень интересно», — продолжала свои расспросы Тая. Вопрос потряс Костю настолько, что он даже передумал ее прогонять. «А зачем тебе это?» — спросил он, не скрывая удивления. «Понимаешь, я давно увлекаюсь загадками древнего мира, а Египта особенно» когда окончу школу, буду учиться на археолога. Так вот, я про фараона Ора ничего не знаю. В книгах я никогда не встречала его имя. Как и откуда ты узнал о нем?» Услышав это, Костя посмотрел на Таю совсем другими глазами. Злость испарилась без следа, теперь Тая его совсем не раздражала, наоборот... В ней он видел единственного человека, которому было интересно то, о чем он знал и мог рассказать, и вовсе не для того, чтобы посмеяться над ним и сказать, что он все выдумывает, или равнодушно промолчать, или сменить тему. Даже Митька никогда не интересовался Костиными увлечениями так, как это делала сейчас Тая. И самое главное, было видно, что она по-настоящему увлечена тем, о чем спрашивала. Теперь Косте захотелось самому ее расспросить, но сначала... Он рассказал, что успел разузнать о фараоне Оре. Правда, только то немногое, что удалось запомнить, и что кто-то еще не стер начисто из его памяти, так, как файлы из его компьютера. «Интересно, почему об этом Оре так мало информации?» задумчиво сказала Тая. «Кажется, еще тогда, в давние времена, кто-то очень хотел стереть его имя. Не просто со стенок гробницы, но и вообще из истории. Только вот кто и зачем?» В статье было написано о каких-то «Злоумышленниках». «А больше нигде не нашлось ничего о нем, кроме той закрытой библиотеки в интернете». «Нигде ничего». «Я сейчас поищу еще какие-нибудь работы этого Петра Арсеньева. У меня в телефоне есть браузер, который может показывать даже скрытые и зашифрованные сайты». Костя засомневался. Стоит ли рассказывать Тае все остальное о мумии, проклятии, черном близнеце? Он подозревал, что все это... «Как-то связано с фараоном Ором, и, возможно, Тая могла бы ему помочь, но пока они слишком мало общались, чтобы он полностью доверился ей. Вот Митька другое дело, только в отличие от Таи, другу было не так уж интересно то, что Костя хотел ему доверить». Прозвенел звонок, и они с Таей отправились в кабинет биологии. Но уроки Митька, толкнув Костю локтем, усмехнулся и прошептал. «Тайка, твоя новая подружка!» «Отстань! Никакая она мне не подружка!» «Мы просто разговаривали», — сердито ответил Костя. «Я хотел тебе кое-что рассказать. Куда ты пропал на перемене?» «Да я договаривался с ребятами из параллельного насчет матча. Послезавтра после уроков собираемся на стадике. Ты с нами?» «Понятно. Не знаю, Митяй. Футбол последний, о чем я сейчас могу думать. Не до него как-то». «Ладно, думай, только недолго. Завтра утром надо точно ответить, придешь или нет». Костя кивнул, хотя уже не слушал Митьку. Все мысли были о фараоне Оре, мумии за окном, проклятии и проблемах с памятью, которых раньше никогда не наблюдалось. Кто-то точно пытался стереть его память, и Костя вдруг представил, что скоро совсем не сможет хоть что-то запоминать. Как же он тогда будет учиться читать любимые приключенческие романы, писать свою книгу и вообще жить? Его жизнь постепенно превратится в кошмар без воспоминаний, а значит и без будущего». Костя вспомнил забинтованную голову мумии в окне. Сквозь бинты едва виднелись глаза, нос и рот. Он посмотрел на Митьку, и ему привиделось, что его лицо тоже перемотано бинтами. А когда Митькин рот растянулся в улыбке, Косте показалось, будто мумия насмехалась над ним и всеми его стараниями победить проклятие. «Ну ты чего загрустил, дружище?» Раздался голос «То ли Митьки, то ли мумии». Костя вздрогнул от испуга, зажмурил и открыл глаза. Перед ним снова был Медька, друг, которого он знал с первого класса. Обернувшись, Костя посмотрел на Таю. Та сидела за предпоследней партой с телефоном в руках. Интересно, нашла она что-то о Петре Арсеньеве в своем браузере, который мог показывать даже скрытые сайты? Тая подняла глаза на Костю, и в них он увидел страх. Что такого ужасного она могла узнать? Что так сильно ее напугало? До конца урока Костя ерзал на стуле от нетерпения и, когда раздался звонок, сказал вслух «Наконец-то!» Они встретились с в коридоре и подошли к подоконнику. Некоторое время она молчала. Кости показалось, будто страх, который он увидел недавно в ее глазах, мешал ей начать рассказывать, но ему уже очень не терпелось узнать то, что Тае удалось раскопать, поэтому он решил ее поторопить. «Нашла что-нибудь на каких-то скрытых сайтах?» «Да, и даже не на скрытых, а на самом обычном. Вот смотри, вчерашние новости». Тая протянула Кости телефон, и на его экране он увидел заголовок. «Профессор Петр Арсеньев, специалист по истории и культуре Древнего Египта», госпитализированный из-за неизвестной болезни. У Кости задрожали руки, и он чуть не выронил телефон. «Вчера. Это случилось вчера, когда у меня исчезли все файлы об Оре», — чуть слышно произнес он. «Ты тоже считаешь, что это не случайная болезнь? Я сразу об этом подумала, когда прочитала новость». «Так вот, почему Тая выглядела такой испуганной». Она все поняла сама, даже без костеного рассказа о проклятии мумии и загадочных событиях, которые стали происходить в его жизни.